Глава 6 Стартап. Мы сидим с подругами за барной стойкой. Ещё рано, поэтому народу немного. Перед нами красуются разноцветные напитки. Апероль-шприц для меня, виски-сауэр для Маринки и бокал красного для Карины. Подруги пришли сюда обсуждать моё предстоящее знакомство с родителями Артёма. А я беру второй апероль для смелости, чтобы признаться в своём временном поражении, но не делаю этого. Меня выручает Карина, сообщая знакомстве с новым парнем. Значит, приходит в приёмную? Я бы даже сказала, не приходит, вваливается. Такой весь с макбуком под мышкой, в руках ключики от Бэшки, пиджачок, джинсики, обувь хорошая, кедики такие модные. Просит, чтобы я его, значит, пропустила, что у него типа назначено, а я же вижу, что в календаре у босса никакой встречи с этим позёром нет. Говорю сейчас... На охрану позвоню, узнаю, кто ему вообще пропуск заказал. Но он такой подошёл, наклонился, духами пахнет и говорит мне такой спокойно, «Девушка, моя судьба в ваших руках». Ну, я его выслушала, конечно. У него, значит, стартап, какие-то приложения. Ну, не суть важно Ну, в общем, чем-то он меня так зацепил, что я всё-таки поставила ему встречу с боссом, выкинув какого-то другого начинающего стартапера, Они к нам пачками приходят из этой школы Сколково. После курсов им всем организовывают встречу у нас. А босс даже не помнит, когда у него семейные ужины с женой. А не то, что рабочие встречи с молодыми стартаперами. Ну, я его быстренько и вклинила. Теперь вы понимаете, кто на самом деле управляет бизнесом в компаниях. Так начинающий стартапер получил личную встречу с руководителем крупнейшей ИТ-компании. А Карина... Приглашение на свидание с подающим надежды стартапером. Вдруг невидимая рука шлёпнула меня по лицу. БМВ, macbook стартап и даже стиль одежды. Всё очень напоминает Артёма. Не мой ли это Артём случайно? Выплёвываю я, прервав увлечённый Каринен рассказ под одобрительные возгласы Марины. А то уж больно много совпадений. «Офигела ты там, что ли, со своим Артёмом? Я что, по-твоему, не узнала бы его?» Злится Карина. «Денис его зовут, Денис!» «Девочки, не ссорьтесь», — вклинивается Маринка. «А разве у Артёма стартап?» Теперь обе смотрят на меня, как на чокнутую. Сказал, что хочет этим заняться, типа устал на кого-то работать и придумал приложение. Говорит, что это будущий клондайк, что бы это не значило, Я рассматриваю свой бокал, чтобы не смотреть на лица подруг. «Надеюсь, это что-то хорошее», — мечтательно произносит Карина и поднимает свой бокал. «Ну, девки, за стартап!» Пусть он станет стабильным предприятием. Поддерживает Марина, мы чокаемся. А я думаю, поняла ли Карина этот двойной смысл или у неё весь мозг в сиськи ушёл?